направился к своему возвышению. «Где Комин и остальные избранные?» «Подходят к шестому стыковочному отсеку, милорд. Остальная часть экспедиции удаляется от Фороса», — доложил начальник оперативного отдела. «Что по Форосу?» — спросил Феликс. «Расчет данных для стрельбы по горе произведен?» К нему поспешили слуги, чтобы заняться боевым снаряжением. С руки сняли силовой кулак с болтером, с головы шлем, прохладный воздух корабля, тут же осушил пот. «Все орудия заряжены и готовы к стрельбе, согласно вашему приказу, милорд», — доложил старший по артиллерии. «Передайте эти коды, Назар Квезитор», — велел Феликс. «Сообщите их управлению артиллерией, чтобы целились в гору». Он послал инфопульсом цифровую печать Коула соответствующему члену экипажа и взглянул на передний экран. Фарос извергал фонтаны пылающих камней. «Открыть аварийный вокс-сигнал на всех имперских частотах», — приказал Феликс. «Усилить мощность по максимуму». «Есть, милорд», — отозвался оператор вокса. «Открываю канал». «Тетрарх Феликс, всем силам на соте, покинуть гору, всему личному составу, немедленно отойти на безопасное расстояние 160 километров, оставить порт Одессу, отходите, артиллерия, приготовьтесь дать залп всем флотам». Орудия заряжены и готовы к стрельбе. Желаете отдать приказ?» Поинтересовался артиллерийский офицер. Феликс впился глазами в гору. «Милорд?» – переспросил начальник артиллерии. «Не стрелять, пока не получим известия о Коуле. Наблюдаем быстрый прирост энергии», – доложила старшая по Авгурам. «Гора теряет устойчивость. Она взорвется в течение 10 минут. Сбоку вершины вырвалась струя огня». Крепость Монастырь Кос Императора рухнула, Милорд. Показания превышают ожидаемые параметры. При таком приросте устройство в горе уничтожит планету. Я рекомендую нанести удар немедленно. Не стрелять! С каменным лицом велел Феликс. Ждите моей команды. Куда-нибудь сюда, пожалуй. Проворковал Коул. Он выбрал звезду на зеленом небосводе, проецируемом форосом. И как раз вовремя. Дроны вокруг Зарулаша притянулись к центру, а затем взорвались наружу градом разбитого металла. В сторону Коула и Примуса со свистом полетели осколки. Энергетический экран превратил их во вспышки яркого света. Гуманоидный облик Зарулаша исчез. На его месте воссиял шар света. Свет коснулся Коула и Примуса, и те ощутили, как их души съеживаются. «Ты пытаешься предать нас» возмутился за рулаж. Мы это видим. Если коротко, то да, ответил Коул, лихорадочно работая над пультом. Досадно. Ты дал обещание, сказал шар света. Но ожидаемо. Ты не получишь ничего. Ты умрешь. Коул рассмеялся. Я уже получил все, что хотел. Я уже все выгрузил. Все это. Проблема сущностей, подобных вам, в том, что вы всегда оставляете мелочи на долю низших существ. Все тайны горы принадлежат мне. Он нажал на последний символ. Раздался нестройный перезвон, и панель управления погасла. Вы же, в свою очередь, никогда не освободитесь. Звездный свет хлестнул через пространство между ними. Конверсионное поле Коула ярко вспыхнуло. Мы уничтожим тебя тысячу раз. Вспыльчивость ничего не решит. Ваши технологии может и выглядят более совершенными, чем мои, но зато машинный бог на моей стороне. Над самой большой трансляционной платформой открылся портал, прямо в далекий участок пустоты. Поднялся ураган декомпрессии, колоссальные силы гравитации потянула через прореху. Сквозь портал засверкало гигантское желтое Солнце. Все, что было в зале, рвануло к нему. Беспомощных автоматонов уносило сразу: ктан. Медленно потянуло к дыре. «Ничего личного!» — крикнул Коул. «Вы мне очень понравились, правда?» Ноги Коула, расколов камень, вцепились в пол, чтобы удержать его на месте. Механодендриты вонзились в скалу и машины вокруг. Излучатели антигравитации развернулись против притяжения звезды. Примус пробил дыру в стенке визжащей квантовой машины и мрачно за нее уцепился. «Глупец!» — бросил Ктан. Он оторвал себя от портала и невозмутимо повис среди урагана обломков, улетающих из горы. «Мы — властелин физического мира. Ничто не может нас уничтожить. Ничто не может нас удержать. Небольшая гравитация — ничто для нас. Для тех, кто пожирал звезды». Он двинулся на Коул, отращивая извивающиеся щупальца света из своего диска. Вокруг дыры в пространстве захлестали молнии. «Ну, не совсем ничто!» — откликнулся Коул, увеличив громкость вокс-динамика, встроенного в загубник до максимума, чтобы быть услышанным среди всего этого грохота. «Приготовься умереть!» — Зарулаш потянулся к Магасу своими отростками света. Фарос у меня под контролем. Этот портал настроен на волны моего мозга. Если они прекратятся, портал исчезнет». «Это прекрасная новость». Шар приближался, становясь все больше. «Когда ты умрешь, этот кусок пространства станет нашей игрушкой». «Вы позабыли о такой мелочи, как сингулярность?» — крикнул Коул. «Если портал закроется, вам некуда будет бежать. Квантовые машины нестабильны. Запутанность частиц, которая питала это сооружение, скоро выскользнет из своих оков. Даже вам не убежать из черной дыры». Никакой силе в этой вселенной не убежать. Коул торжествующе хихикнул. Так что либо вы вылетаете в дыру и съедаете вон ту аппетитную звезду, которую я подыскал для вас, либо остаетесь здесь и умираете вместе со мной. Зарулаш остановился. Шар его сущности сердито пульсировал. Затем с недовольным ревом он втянул свои отростки. Знаешь, же, раб, прорычал Ктан что ты заслужил вечный гнев, Зарулаша. Мы встретимся снова, и ты узнаешь истинную цену, неповиновение живому богу. Но победил ты все равно, я, а? Ктан взревел, раздулся в два раза больше прежнего, затем сжался в маленькую яркую точку, метнулся к порталу и вылетел прочь. Вовремя. Примус, помоги мне. Завопил Коул, размахивая руками. Далекое солнце утягивала его к себе. Примус схватил Коула за руку. «Я не могу использовать психические способности, господин. Черный камень все еще блокирует меня». «Да, да, но это не важно», отозвался Коул. Усилием мысли он вызвал обратно световой пульт. Так и так и так и вот так. Размытым пятном его рука стремительно металась по символам. Над одной из меньших площадок пространство раздвинуло щель, ведущую внутрь звездолета, отлично знакомого им обоим. Зарквезитор! громыхнул Великан. «Увы, я не могу закрыть большой портал. Слишком крупная часть Фороса повреждена. Система может отказать в любой момент. Нам придется прыгнуть к кораблю». Коул послал импульсом через разлом команду на свое судно. «Я усилил гравипокрытие в этой части корабля». Если мы правильно рассчитаем время и проскочим мимо Большого Портала, то сумеем прокатиться на гравитационной волне и в итоге благополучно вернемся домой. Если, конечно, Децем исполнит свой долг и уничтожит Гору, иначе никакой разницы, спасемся мы или нет, потому что нас всех поглотит дыра в пространстве и времени. «Если мы промахнемся, то все равно умрем», — заметил Примус. Примус, мой первенец, опасность только делает жизнь более захватывающей. Они прыгнули в водоворот света, обломков и грохота. Внимание, внимание, обнаружена гравитационная аномалия. Внимание, внимание. Как всегда, самые страшные вести доводились самым монотонным машинным голосом. Внимание, внимание. Мостик залило аварийное освещение. Со всех сторон взвыли ревуны. Милорд. — крикнула начальница Авгуров. Энергетические выбросы горы приближаются к критической точке. Авгуры сообщают о значительном увеличении гравитации на объекте Ксеносов. «Мы должны уничтожить его немедленно. Нас уже задевает. Наша орбита нарушена». Феликс колебался. Планетарная кора соты рвалась вокруг Фороса, втягиваясь внутрь, тектонические плиты морщились, как потревоженные одеяла, которые тянут через дыру тактические гололиты показывали все это в максимально увеличенном виде трещины на поверхности злобно светились красным от расплавленной крови планеты милорд если мы сейчас же не откроем огонь все пропало у меня все готово господин тетрах доложил начальник артиллерии что с коулом спросил феликс ни слова ответил начальник вокса феликс закусил губу он много раз желал коулу смерти подумать только Смерть монстра наконец-то наступала, прямо сейчас. Все это казалось нереальным, и он не хотел, чтобы это случилось. Открыть огонь! Из всех орудий! С видимым облегчением артиллерийский офицер передал приказ Феликса. Сначала носовая ленс установка корабля прочертила пустоту неприятным светом. Затем открыли огонь нижней и верхней батареи, швыряя вслед за лазерами твердотельные снаряды. К ним присоединился Зарквезитор, и внезапно пустота между судами и планетой наполнилась беззвучной яростью огня. Лэнсы ударили в цель мгновенно, рассекая дымящуюся вершину горы вдоль и поперек. Последние останки дозора Императора съехали вниз по склону. Чудовищные плазменные установки Зарквезитор выжгли оплавленные борозды на камне. Вверх устремились столбы испарившейся породы. Но этого было недостаточно. «Гравитационная аномалия набирает силу, нас затягивает!» «Полный назад, все двигатели!» — взревел Мерун. Крейсер загрохотал. Ряды носовых дюз раскалились докрасно. Металл застонал, когда стремительно растущая гравитация планеты потянула звездолет обратно. Зазвенели новые сигналы тревоги, предупреждая о выходе из строя полей целостности и разрушении корпуса. Медленно-медленно властитель Веспатора повернул. Феликс не сводил глаз с горы. Лэнсы выстрелили еще раз и еще раз. «Слишком поздно!» — крикнул начальник вахты. «Полного хода мало, чтобы вытащить нас отсюда!» Корабль содрогнулся. Феликс почувствовал, как его самого затягивает аномалия Фороса. И тогда ударили снаряды. Форос исчез во вспышке атомного света. Облако испарившегося камня поднялось над тем местом, где прежде высилась гора. Крейсер отпустила, и он тут же резко вильнул на левый борт. Последовал период криков, пока экипаж выравнивал судно и возвращал его обратно на Траверс Соты. Затем наступила тишина. Все замерли, не сводя глаз с планеты. «Доложить обстановку!» – скомандовал Феликс. «Аномалия исчезла», – сообщила начальница Авгуров. «Форос уничтожен». Она смотрела на экраны с данными, в которых могла разобраться только сама. Гора провалилась сама в себя Огненное облако рассеялось Огромная клякса горящей магмы Отмечала то место, где прежде Находились сатополь и гора Фарос. То, что просуществовало миллионы лет Погибло навеки Начальник связи Позвал Феликс Найдите мне Коула Есть, милорд Вокс гудел абсолютно чисто и по-рабочему Никакие помехи не пачкали несущую волну Форос замолчал Но сколько бы оператор не переключал каналы, от Архимага соответного сигнала не поступало. С планеты и с остальных кораблей небольшой флотилии пошли донесения. Никаких признаков Коула. Еще полчаса Феликс провел на Капитанском мостике, собирая экспедицию, которая разбежалась по поверхности планеты на огромную площадь. Он с головой ушел в разговор с Комином, когда трель приоритетного вокс-сигнала привлекла его внимание к центру связи. «Сообщение с Зарквезитор», — доложил начальник Вокса. Он удивленно поднял глаза. «Это Архимагас, милорд». «Ответь!» «Выведи его на Вокс-говорители командной палубы!» Динамик затрещал. Послышался тихий смешок. «Я бы сказал, что все прошло довольно хорошо, а, Децим?» Произнес Велизарий Коул. Глава 27. седьмая. In Memoriam. Феликс восседал на троне в зале для аудиенций на борту властителя Веспатора. Его доспехи сверкали свежей полировкой. На плечах покоились мантия и цепь Тетрарха. Оружие и шлем выставлены на пьедестале по правую руку. Посох Тетрархия Веспатора по левую. Все вокруг отображало искусство Макрага в самых высших его проявлениях. Фризы, резной полупрозрачный камень всех оттенков, статуи из металла и мрамора. Над залом воспарял высокий купол. На потолке блистала звездная карта Великого Ультрамара из драгоценных камней. Полированный черный пол украшала карта из золота, зеркально отражающая потолок. Огромное круглое окно-розетка взирала сверху на соту и застывший над планетой Зар Квезитор, огромный, как луна. Все в парадном зале было прекрасно, безупречно, великолепно. Порядок Звездного Королевства Ультрамар, воспроизведенный в миниатюре как образец того, чем мог бы стать Империум. Но это были только мечты. Ультрамар лежал в руинах. Империум расколот на части. Феликс был красивой пустышкой в тронном зале, полном лжи. Он презирал всю эту блестящую мишуру власти. «Вот почему нести тебе это бремя, Децим Феликс», — сказал ему однажды Примарх. «Потому что ты этого не хочешь». Вряд ли примарх знал, что Коул уже говорил ему нечто подобное. Интересно, их слова шли от сердца или то были просто дежурные фразы? Этого он никогда не узнает. Он так и не смог по-настоящему понять, хочет могущество или нет, потому что обладал им еще с тех пор, как был мальчишкой. Древний генотех дал ему физическую мощь и острый ум. К его услугам самое лучшее оружие Империума. Часть территории Империума отдана в его управление. Если бы у него ничего из этого не было, то хотел бы он. Стал бы бороться, чтобы добиться всего этого. Никому и никогда не дано знать, как бы он действовал при других обстоятельствах. Его оторвали от семьи, но ведь он хотел вступить в ряды ультрамаринов. Это ли не попытка добиться могущества, пусть он и мечтал лишь служить. Он служит теперь в эту страшную эпоху. В итоге, между тем, что он хотел, и тем, что получил, не наблюдалось особой разницы. Он понимал Велизария Коула, хоть так и не смог оправдать его деяний. У дверей ожидало посольство из младших жрецов Коула. Главный из них преклонил колени перед троном, ожидая разрешения подняться. Феликс медлил, размышляя, затем, наконец, произнес. «Поднимись, Кво-87». Техножрец поднялся. Я не Кво-87, милорд. Мое обозначение Кво-88. Я должен был догадаться. Тот, который умер внутри Фароса, был твоим клоном-предшественником. А личность разве не переносится? Не совсем. У нас общее происхождение, но мы разные личности. Значит, Кво-87 действительно умер. Все на свете живет лишь единожды. Скажи мне, где Коул? Как нетрудно догадаться, Архимагос в данный момент занят изучением информации, извлеченной из Фороса. Феликс подался вперед. В тишине зала раздался рокот доспехов. Тогда скажи мне, какого характера эта информация? Навигационные данные. Форос служил маяком, звездной дорогой и системой связи. Для каких целей Архимагасу нужны эти данные? Милорд. «У меня такое чувство, будто я и мой хозяин подвергаемся допросу», — запротестовал Кво. «Ты прав, что так думаешь, Велизарий Коул, для многих герой. Однако он скрыл и мотивы своих действий на соте, и присутствие могущественного врага Империума, и результаты того, что обнаружил. Он не скрывает ничего, что скрывать не нужно, милорд. Он скрывает все. Он знал, что там был Ктан». Кво-88 не стал этого отрицать. «Эта информация будет направлена на те же цели, над достижением коих великий Велизарий Коул трудится неустанно, милорд. Он хочет спасти человечество». Феликс рассмеялся. «Полагаю, конкретнее ты сказать не можешь». Кво отвесил поклон. «Увы, и нет. Вы должны простить жрецу культа Механикус некоторые секреты». «Тогда я заявляю о своем недовольстве». Примарх тоже будет недоволен. Но почему, Милорд? Коул переместил осколок Ктан в отдаленную часть галактики, и если тот вернется, то наверняка сосредоточит свое внимание на некронах. Архимагас деактивировал устройство Ксеносов, сохранив всю доступную информацию. Это нанесет удар по некоторым нашим величайшим недругам. Больше я ничего не могу вам поведать, Милорд. Его поиски, разгадки Черного Камня могут спасти всех нас. Не будет ли лучше, если о его деятельности будут знать как можно меньше людей? Уверен, он будет счастлив, если мы согласимся на это и позволим ему работать без надзора. Но я не могу принять столь слабых гарантий. Я ему не доверяю. У всех есть что скрывать. Например, Коса Императора. То, что население, которое они так зорко охраняли, оказалось заражено тиранидами... «Это и был источник их стыда. Своим клятвам они не изменяли. Послушали своих подопечных и поплатились за это. Да, все так». Феликс нахмурился. «Ума не приложу. Как такое вообще возможно? Внедрение ксеносов под самым носом у Ордена. Все возможно в бесконечности времени и пространства. А Коул тоже знал об этом? Да, признался Кво-88». Феликс вздохнул. Никакие дары Императора не могли снять бремя усталости с его плеч. «Скажи, что он, по крайней мере, сдержит обещание, данное магистру Ордена Фрокиану». Кво просиял. «Взгляните сюда, милорд». Тысячи огней вспыхнули по всему Зарквезитор. Рой капсул отделился от туши корабля и двинулся в сторону мертвой планеты. «Неужели ему обязательно всегда разыгрывать спектакль?» «Ну, вы же его знаете!» — улыбнулся Кво, которому хватило так-то изобразить смущение. На поверхность соты опускалось огромное количество материальных средств. Корабли летели мимо шрама на месте горы сатополя, который еще светился тусклым рубиновым светом остывающего камня. Коул выделил для этой задачи 400 тысяч сервиторов, целый храм магасов геологии, магасов биологии и прочих, Его хранилища расстались с генетическими шаблонами и образцами утерянных биосфер планеты. Первый кометный горнодобывающий флот уже отправлен. Архимагос сдержит свое обещание. Через несколько веков Сота вновь станет пригодной для обитания. Придет день, когда, возможно, никто даже и не подумает, что она вообще пустовала. «Это хорошо. Но этого недостаточно. Я все равно недоволен». И упомяну об этом в своем докладе. Для вашего доклада у меня при себе также имеются данные, запрошенные Лордом Желиманом. Кво подозвал слугу, и тот протянул открытый деревянный сундучок, полный аккуратно сложенных кристаллических дисков. Надеюсь, это удовлетворит и его, и вас. На данный момент у Архимагаса есть дела в другом месте, но когда он вернется в Ультрамар, а он вернется то будет искать встречи с имперским регентом лично? Он дает свое слово. Он мог бы дать его лично, заметил Феликс. К сожалению, Архимагас очень занят. Кроме того, между нами говоря, он думает, что вам, наверное, может прийти в голову арестовать его. Интересно, с чего это он взял? Действительно, милорд. Кво снова поклонился. Если это все, то я должен вернуться на Зарквезитор. Если вам что-то понадобится, Архимага составил Иерофанта по особым поручениям Икса Трента руководить работами по геоформированию и великого Архимага Триплекс Эдик 01011 наблюдать за реконструкцией орбитальной станции. Это прекрасные жрецы, всецело преданные машинному богу и ему на Терре. Они хорошо послужат вам. Они полностью самостоятельны? Кво виновато улыбнулся настолько насколько ему это удобно и поспешил добавить тем кто следует за великим архимагосом приходится жертвовать небольшой частью самостоятельности ради того чтобы приобщиться к его знаниям Я не понимаю коула он ведь окружает себя марионетками улыбка кво стала шире да действительно такими как я но он ничего не может с собой поделать меня наделили достаточной проницательностью чтобы понять, что это не делает его счастливым. Вот почему он так дорожит вами, Децим Андродин Феликс. Вы не чья-то пешка. Вы для него как сын. Феликс вперил взор в Кво-88. На этом закончим. Я доложу Примарху. Тогда, с вашего позволения, ступай, бросил Феликс. Он смотрел вслед Кво, пока тот не вышел за двери. Следом ушли его прислужники, бормоча что-то невнятное и выпуская клубы ароматного дыма. Комин с Иксоном закрыли за собой позолоченные двери, оставив Тетрарха наедине с его мыслями. Внимание Феликса привлекло происходящее за окном. От Зарквейзитор отделялось все больше кораблей. На сером, мертвом лике Соты мерцали искорки света. Работы уже начались. «Если ты сумеешь вернуть этому миру жизнь...» — пробормотал Феликс. — Тогда, вероятно, я прощу тебе часть твоих методов. Он вызвал раструб Вокса с потолка. Два сервочерепа, сделанные из останков погибших примарисов, первых мучеников Сатары, поднесли аппарат к его губам. — Брат Кадм! Машины внутри прочли голосовой отпечаток и мгновенно соединили с воином из кос Императора. — Милорд! — отозвался Кадму. После уничтожения Фароса он отдалился от других, но держался с достоинством. Какие будут приказания? Свяжись со своим капитулом. От моего имени передай сынам Соты, что их господин и повелитель Фракеан пал смертью храбрых в бою, и что их мир вернулся к ним. Есть обязанности, которыми им следует заняться. Отныне орбитальная станция Гида будет их крепостью-монастырем. Чтобы они могли охранять восточные рубежи Великого Ультрамара И с честью соблюдать свои древние обязательства Настало время косом Императора вернуться домой Около десяти тысяч лет назад Сидейн пришел в себя Смотрея, хлопала его по лицу «Директор?» «Директор, вы с нами?» «Процедура прошла успешно?» Сидейн сфокусировал взгляд на ее озабоченном лице «Вечно ты суетишься попусту». Голос Коула в ушах Сидейна звучал непривычно. Одеяние и руки были мокрыми от крови. «Перестань меня хлопать». «Слушаюсь, милорд». Она тут же отступила назад и подала знак охранникам. Те отдали воинское приветствие и опустили оружие. Сидейн с трудом, словно пьяный, сел и ощупал себя. «Это тело слабое и маленькое. Плохо упитанное». «Позови моих поваров, я желаю есть. Много. И принеси мое оружие. Оно мне очень дорого». Лицо с Матреей просияло. Она явно опасалась самого худшего. Она с энтузиазмом кивнула так, что волосы качнулись перед глазами. Аппетит у на долгие годы только ухудшался. «Слушаюсь, милорд». Эрминия забрала у охранника пистолет и протянула директору обеими руками. «В ваших манерах ошибиться невозможно, милорд». «Это вы!» «А чего ты ждала?» прохрипел Сидейн. Пистолет из ее рук получилось взять только со второй попытки. Он спустил ноги на пол и встал. Пошатнулся. Смотрея бросилась на помощь, но он оттолкнул ее. «Убери этих болванов!» Обозлился он, махнув на телохранителей. «Я не хочу, чтобы на меня смотрели, пока я слаб». «Вон отсюда!» Крикнул Смотрея, тем лишь усилив ярость Сидейна. Стража удалилась, оставив их вдвоем. Седейн, еле передвигая ноги, подошел ко второй кровати. Его старое тело лежало обмякшее, словно пустой мешок. «Я такой старый». «Теперь вы снова молоды, милорд», — отозвалась Смотрея. Седейн закрыл ладонью глаза своему старому телу и нежно придвинул на место отвисшую челюсть. «Да, молод», — вымолвил он. Немного передохнул, опираясь на руки. Пальцы крепко сжимали рукоятку пистолета. «Я чувствую Коула у себя в голове. Какая-то его часть еще жива. Я сожалею о том, что мне пришлось сделать». «Да, господин директор». Я дал слово. И сдержу его, пока Коул не исчез. Седейн нетвердой походкой направился к двери. «Тот, другой техножрец, еще жив». «Вы правда хотите спасти его, милорд? Он скоро умрет». «Его можно спасти?» «Нет, директор. Мой болт уничтожил большую часть его внутренних органов. Просто чудо, что он еще жив. Но установку выращенных органов или аугметики не хватит времени». «Тогда принеси криобанку для его головы», — рявкнул Сидейн. «Спасем хотя бы часть его». Он вывалился за дверь и заковылял по коридору обратно в комнату, где лежал умирающий Фридиш. «Пожалуй, выгрузку памяти удастся сделать», — заметила Смотрея, идя следом. «Но зачем? Вы ведь получили то, что хотели». Седейн холодно посмотрел на нее. «Потому что я дал Коулу слово». Охранники отступили к наружной двери. Они стояли и абсолютно отрешенно смотрели, как Фридиш истекает кровью. Седейн подошел к нему и опустился на колени прямо в красную лужу. Фридиш слабо шевельнулся. Его человеческий глаз открылся на сером от потери крови лице. Коул, прошептал умирающий. Седейн взял его за руку. «Где это чертова банка? Тащи ее сюда немедленно!» – крикнул он. Смотрея, выпроводила охрану. Рука Фридиша обмякла. Из дыры в животе медленно вытекала кровь. Процедура прошла успешно. «Я директор Седейн, служитель и доверенное лицо Императора». Я пришел, поскольку дал слово тебя спасти. «Значит, ты убил моего друга?» Простонал Фридиш и закрыл глаза. «Мне от тебя ничего не нужно». «Он действительно был твоим другом?» Спросился Дейн и крепче сжал окровавленную руку. Фридиш снова посмотрел на него. «Да, да, он был моим другом. Бесящим, эгоистичным, самовлюбленным, надменным другом, который всегда считал, что прав. Фридиш сонно нахмурился. «Да, именно таким. Но все равно он был моим другом». Сидейн печально усмехнулся и подмигнул Фридишу. «Похоже, он жуткий тип. Наверное, мне следовало выбрать не такого надутого осла». «Коул?» — спросил Фридиш, чуть собравшись с силами. Смотря, вышла вперед. «Директор Сидейн, у вас все в порядке?» «Да, да», — властно ответил Сидейн и пересел на корточки. «Ну, вообще-то нет. Если мы собираемся быть абсолютно честными друг с другом, то очень многое не в порядке». «Сэр?» Сидейн поднял пистолет и прицелился ей в голову. «Дело в том, Эрминия, что я не директор, Сидейн. Меня зовут Велизарий Коул. Неужели ты думала, что эта тусклая личность Сидейн «Смог бы перезаписать мою». Она дернулась за своим пистолетом, но Коул оказался проворней. «Я не прощаю тех, кто убивает моих друзей, мадам». Выстрел снес женщине голову начисто и прижег шею. Тело с глухим стуком рухнуло на пол. «Коул?» — позвал Фридиш. «Ты живой. Я так рад». «Не смей умирать», — рявкнул Коул. «Очнись, не умирай, я запрещаю». Ладонь Фридиша выскользнула у него из руки. «Фридиш, дорогой Фридиш, нет, подожди! Держись, пожалуйста!» Коул в панике повернулся к двери и закричал так громко, как только мог. «Принесите мне Криобанку! Немедленно!» Мнемопись приостановлена. Коул открыл каналы ко множеству своих зрительных органов. Казалось странным переходить от той давней версии себя самого, с ее смехотворной опорой на врожденные человеческие органы чувств, к его нынешнему возвеличенному существу, преисполненному десятками более совершенных заменителей. Подумать только, когда-то он избегал божественных улучшений, но это ощущение не продлится долго, воспоминания уже тускнели. Удерживающие затворы разомкнулись, впуская его в лабораторию набитую украденной техникой некронов из сотен миров. Бледно-зеленый свет – Бежал по каналам в полу, объединяя машинных духов и поддерживая в артефактах жизнь. Архимагос сбросил свой воинственный инструментарий, став в итоге более элегантным с виду. Сейчас все его придатки щеголяли испытательным оборудованием. Примус и Кво-88 ожидали его. «Вы готовы, милорд?» – спросил Кво. «Готов, готов», – рассеянно отозвался Коул. «Ты знаешь...» Он провел рукой по поверхности светящегося обелиска. Я все еще чувствую Сидейна где-то в глубине себя. И Хестер Асперцию, и еще нескольких человек, которых впитал за эти тысячи лет. Так странно их вспоминать. Коул перешел к следующему артефакту. Я ведь совсем о них забыл. Интересно, надолго я их запомню в этот раз? Или снова впаду в неведение? Или меня периодически будет вытряхивать из забытия, когда мы найдем очередной маяк?» Он вздрогнул. «Не думаю, что смогу это вынести». Архимагас вышел на середину комнаты. В воздухе вращалась сжатая версия звездной карты Фароса. Зеленые данные некронов накладывались на зернистую имперскую картографию звезд. «Галактика сильно изменилась, господин», — заметил Примус. «Вы сумеете найти то, что ищете?» С момента создания этой карты прошли десятки миллионов лет. Это так, подтвердил Коул. Он смотрел на слой древних данных, впитывая чистую простоту галактики, какой она была задолго до того, как развилось человечество. Великий труд, каким он и должен быть. Никаких пятен психической энергии, никаких монстров, выпущенных из разума, а лишь идеальная работа звезд, миров, жизни и народов, в соответствии со священными законами машинного бога. Коул улыбнулся. Теперь его бледные губы были отчетливо видны, поскольку загубник он снял. Насколько лучше все было тогда. И нам предстоит, мне предстоит вернуть все как было. Он прошелся вокруг карт, в мельчайших деталях отмечая многочисленные различия между ними. Если послушать легенды Эльдария, то можно подумать, будто старейшие были сущими ангелами. Но в действительности им много есть за что ответить. Архимагас повернулся к своим слугам. «Чтобы полностью разобраться в звездной карте некронов, мне потребуется несколько месяцев. Фароса больше нет, но есть другие маяки, спрятанные в мирах их Древней Империи». Он вздохнул, глядя на карту. «Все залежи черного камня в галактике». И еще много чего другого. Он слегка выпрямился. «За дело. Активируй Коула Нижестоящего. Лучше мне отправить Желиману еще одно сообщение, пока он не потерял терпение и не выследил меня. А ты, Фридиш, начинай ревизию моих хранилищ памяти по всей галактике. После откровений, подаренных Фаросом, остается только гадать, какие еще тайны я смогу найти в своих разрозненных банках памяти». Пора мне узнать самого себя получше. Будет сделано, Архимагас. Кво поклонился и вроде бы собрался уходить, но замешкался. Простите, Архимагас, но я не Фридиш. Фридиш мертв. Я Кво-88. Коул продолжал вглядываться в чудеса некронской карты. Мысли его занимали другие, еще более ценные данные, восторгающие своей чуждостью. Я знаю, Кво, отозвался он рассеянно. Я знаю.